Слова же «за царевича здесь стоят и заворашиваются кругом Москвы» никогда не говорил и вообще никаких разговоров и пересылок о царевиче не имел. Это показание Лапухин подтвердил и подсечением двадцатью одним ударом кнута. Федор Дубровский в своем показании передал следующий разговор с царевичем. «Была ль у отца твоего государя?» «Болезнь — эпилепсия», — однажды спрашивал он царевича. «Не знаю», — отвечал тот. «Сказывают, у него эпилепсия, и такие люди недолго живут». «А слышал о том от новгородского архиерея Иова», — продолжал Дубровский. «Отъезжать же в вольные города и о любви черни не говорил, а говорил, что у царевича в деревнях живут раскольники, и все они его любят». Это показание Дубровский подтвердил и в пытке, в которой ему дано было тринадцать ударов. Что же касается дорастриженного московского духовника царевича протопопа Якова Игнатьева, то он откровенно признался как в своих словах царевичу о том, что в народе его любят и про здоровье его пьют, называя надеждую российскую, так и в своих словах на исповедь царевича о желании смерти отцу. Бог тебя простит, мы и все желаем ему смерти. Несчастного протопопа пытали три раза. С облегченным сердцем и радужными надеждами и воротился Алексей Петрович в свою замуравленную камеру. Совесть его не тяготила черное преступление. Все свои затаенные мысли высказал он во всей ноготе, даже с теми окрасками, которые налепились ему невольно под тяжелыми ударами. Теперь, кажется, больше и спрашивать не о чем, и суд без затруднения может лишить его наследственных прав. А потом... «Потом мы с Афроси будем свободны, как птицы Божии», — думал царевич. В это время, проходя по крепостному коридору, он вдруг услыхал за одной запертой дверью «Плач ребенка! Мое дитя!» — крикнуло его отцовское сердце, и он, бросившись к заветной двери, с такой отчаянной силой прижался к ней, что немалого труда стоило караульным преображенцам оторвать его. Во весь этот вечер и всю ночь царевич обдумывал и приискивал средства увидеться с Афросией. Из всех людей, приставленных к нему на стражу, Более мягким и способным поддаться обещаниям и ласке казался ему Лукаша, кухонный мастер, носивший ему кушанье. И вот на другой же день царевич с особенной приветливостью обратился к Лукаше с расспросами, откуда он, где прежде жил, есть ли у него семья и любит ли он свою семью. Лукаша отвечал охотно, добродушно, и как будто в морщинистых складках глаз блеснули слезинки. Царевич решился на следующее же утро переговорить с Лукашей и передать через него весточку о Фросе.